Противоположность, средняя компания из числа проигравших произвела всего 62% итоговой акционерной прибыли за все 10 лет. В такой компании за всю декаду продажи достигли всего 83%, активы – 97%, а текущие доходы – 22%. Позже мы обсудим каждую из основных и вторичных практик компаний «Победительниц». Но сначала давайте, как следует, рассмотрим одну из них, чтобы лучше понять важность этих идей в действии. Знакомьтесь, победители. В 1955 году два коммерсанта из штата Теннесси, Джей Л и Кэл Тёрнеры, открыли первый магазин Dollar General. Их идея была проста: любой товар в магазине продавался за 1 доллар. К концу 1960-х годов, владея четырьмя сотнями магазинов и имея 40 товарооборот, компания Dollar General вышла на акционерную биржу. К 2001 году у компании насчитывалось более 5 тысяч магазинов с товарооборотом превышающим 5 миллиардов долларов. Внимательный анализ их операций точно показывает, как именно они добились успеха, руководствуясь четырьмя основными и двумя вторичными практиками, описанными в исследовании «Эвергрин». Первый основной практический подход заключается в наличии ясной и сфокусированной стратегии. Тернеры намеренно нацеливались на привлечение в свои магазины семей с доходами ниже 20 тысяч долларов. Большинство бизнесов игнорируют этот сегмент рынка, хотя он представляет собой самый быстро растущий сегмент в экономике. Годовой доход приблизительно 37% американских семей составляет менее 25 тысяч долларов. Стратегической целью компании является помощь 9,5 миллионам покупателей с низкими доходами улучшить свой жизненный уровень за счет покупки высококачественных товаров по наименьшим ценам. В противоположность своему конкуренту, Walmart, также торгующему товарами по сниженным ценам, магазины Dollar General продолжали оставаться небольшими. Большинство из них расположено в местах с населением, не превышающим 25 тысяч человек, или в бедных городских районах. Второй основной практический подход – это совершенствование безукоризненного ведения операций. Поскольку типичный покупатель, доллар General — это 49-летняя мать семейства с семьей в 3-4 человека и средним доходом в 17 231 доллар, миссия магазина заключается в сохранении низких расходов и цен на товары. Закупщики компании оказывают беспощадное давление на поставщиков. Менеджеры безжалостно сокращают накладные расходы с товарооборота с 25% в 1992 году до 15% в 2000. В то же время технология позволила наполовину сократить расходы на центры дистрибуции в течение пяти лет и благодаря внедрению сканирования увеличить скорость кассового обслуживания покупателей настолько, что магазины смогли сократить количество кассиров с трех человек до двух. Наконец, Доллар General экономит огромные деньги, не тратясь на рекламу, а полагаясь вместо этого на свою репутацию в покупательской среде. Любая возможность сократить расходы позволяет компании опускать цены еще ниже. Такое безукоризненное ведение операций требует постоянного внимания к каждому элементу бизнеса. Третья основная практика – это умение создать в компании атмосферу энтузиазма, культуру, целиком направленную на достижение результата. Тернеры всегда уважали хороший труд. Они глубоко понимали, что их миссия заключается в улучшении жизни покупателей. Кол Тернер сказал однажды, «Мой отец говорил, что наша цель не заработать больше денег, а завоевать больше друзей». В своих городских магазинах они организовали обучающие центры, ведущие различные рабочие программы, включая программу по обучению людей чтению и письму. Последний, четвертый основной подход ⁇ это путь, практикуемый всеми компаниями-победительницами, а именно создание подвижной, гибкой и плоской организации. Корпоративная структура Dollar General позволяет организации реагировать на изменения рынка своевременно, быстро и без лишних затрат. Компания отказалась от создания многослойной бюрократической структуры, хотя количество ее магазинов исчисляется тысячами. Это позволило перевести все 2700 магазинов на новую модель в 1997 году всего за пять месяцев. Чтобы стимулировать качество работы сотрудников, Dollar General предоставляет своим менеджерам в виде бонуса право выкупа акций компании по фиксированной цене. Специфика корпоративной модели компании позволила ей стать современной организацией, оставаясь семейным бизнесом, преуспевшим во всех четырех основных практических подходах. Она также прекрасно реализовала два из четырех вторичных практических подходов, включая политику сохранения ценных работников, одновременно с этим выращивая новые поколения специалистов внутри компании. Все работники компании получают премиальные в виде участия в доходах. Менеджеры всех уровней имеют право на выкуп акций компании по фиксированной цене, и все награды непосредственно связаны с результатами работы. Таким образом, каждый сотрудник чувствует себя хозяином. Следующий вторичный подход, в реализации которого преуспел Доллар Дженерал, это умение сохранить верность лидеров в компании успеху дела. Как и его отец, Кэл Тернер охотно принимает предложения работников и воздает им должное за успехи компании. И вместо того, чтобы окружить себя послушными и всегда совсем согласными людьми, он собрал такой совет директоров, который без колебаний выскажет свое мнение, если сочтет, что Тернер не прав. Широко используя четыре основных и два вторичных практических подхода, доллар-дженерал находится в прекрасной позиции, позволяющей компании оставаться в числе победителей. Даже экономический спад был не в состоянии изменить курс компании, потому что ее магазины привлекают людей, которые хотят получить качественные товары за меньшие деньги. В результате доллар-дженерал обещает оставаться победителем. А теперь давайте рассмотрим негативный опыт компании-неудачницы, находящейся на противоположном полюсе.